У Филата были основания предполагать, что произошла утечка информации. В большом деле, которое они задумали, это почти неизбежность. Чив был устранен подобным образом. Не надо забывать об этом. — Они мигают, — сообщил Глеб, — требует, чтобы мы остановили Что делать, Филат? — Езжай пока дальше, если надумает обогнать, не пропуская их вперед. — Значит, о их появлении в Питере уже было известно пасли, суки, на дороге, чтобы вытряхнуть незваных гостей где-нибудь на полпути к Северной Пальмире. — Сделаем! — бесцветно отозвался Глеб, чуть поджав губы. — Смотри внимательно на дорогу. Не удивлюсь, если какой-нибудь КамАЗ пожелает перегородить дорогу. — Достаньте оружие! — останови! — неожиданно распорядился Филат. — Из машины не выходить. — Как только я скажу, давай! — палить из всех стволов, да так, чтобы черепа разлетались в дребезги. «Сделаем», — безмятежно пообещал Данила, положив на колени два маузера. Лицо у Данилы было равнодушным, может быть, даже излишне спокойным, чем следовало бы. Машина уверенно вильнула вправо и прижалась к обочине, но с тем расчетом, чтобы оставалась возможность для маневра. «Ауди» остановил с метров десяти, почти одновременно распахнулись все четыре дверцы, и на дорогу дружно сошли четыре бритоголовых парня. Они шли быстро и безалаберно, совсем не подозревая о том, что на каждого из них приходится почти на два ствола с полными обоймами. «Стоп!» — немного впереди остановился «Мерседес». И Филат готов был поклясться, что через приоткрытое стекло задней дверцы он увидел ручной пулемет. «Приготовились!» — негромко сказал Филат. «Данила, возьмешь первых двух, ты, Глеб, тех, что идут немного позади». Филат распахнул дипломат. На темном дне в глубокой пластмассовой ячейке покоились две армейские гранаты. Осторожно, ощущая в ладони приятную тяжесть, Филат извлек из дипломата гранату и осторожно приоткрыл дверь. Вдруг дверца «Мерседеса» распахнулась, и из него вышел молодой мужчина. Нечто в его облике показалось Филат очень знакомым. Он шел навстречу застывшему джипу, обезоруживая доброжелательной и какой-то беззащитной детской улыбкой. Присмотревшись, Филат с удивлением понял, что перед ним был красный, «Смотрящий Санкт-Петербурга». Человек, который разгуливал по родному городу без бронежилета. Человек, в котором в равной степени было все добро и зло, коварство и благородство. И сам он представлял собой разумную смесь бандита-беспредельщика и вора с понятиями. Впрочем, был типичный сын своего города. И, видно, по-другому здесь просто было нельзя. «Ну что же ты, Филат, или не рад нашей встрече?» — прокричал красный издалека. Граната в ладони Филата запотела. Он вытащил запал, положил гранату на дно дипломата и защелкнул крышку. Он уже распахнул дверцу, чтобы выйти, но вдруг его остро пронзило чувство опасности. Четверка, вышедшая из Ауди, неторопливо приближалась. Теперь Филат мог видеть, что это была кажущая беспечность — Они шли друг от друга на значительном расстоянии, куртки распахнуты, и требовались всего лишь доли секунды, чтобы извлечь оружие. Один из парней вовсе не утруждал себя подобными сложностями. Его ладонь пряталась в правом кармане пиджака, сильно оттопыренным. «Грамотно держится не придерешься», — в парнях чувствовал выучка. «Выходим втроем», — распорядился Филат, состряпав, Красному — нечто похожее на улыбку. Что-то мне не по душе это питерское гостеприимство. Пушки в карман и держать на прицеле жизнерадостную четверку. С красным я сам переговорю. По душам. Из машины вышли одновременно. Данила и Глеб остались стоять. Внешне это выглядело вполне безобидно, но в случае осложнений при таком маневре они сумели бы перекрыть дорогу смотрящему. Филат не желал уступать в любезности. Раскинул руки и пошел навстречу красному, налепив на лицо самую располагающую улыбку, на которую был способен. Они крепко обнялись, долго стучали ладонями друг друга по спине. — Ну, никак не думал, что ты приедешь. Не знаю, о чем они там думают. Такого важно у человека в наше захолустье посылать. И было бы из-за чего. — Да я завтра же в общак перешлю... «Прочитающиеся денежки», — громко сообщил Красный. «Обижает меня, Михалыч, своим недоверием. Если я с бандитов начал, так неужели от братвы гроши смогу утаить?» Однако в его глазах Филат прочитал иное. Красного явно раздражала столичная опека, ему совсем не хотелось делиться банком, который собирается с такими усилиями. «Ну что ты, Красный?» Ты же знаешь, что тебя уважают, Михалыч Чебарон. Не будь тебя, так в Питере такая пальбаба началась, что держись. И действительно так оно и было. Красный устраивал всех. И привередливый центр, и питерскую братву. Пускай он проводил воровскую политику как-то коряво, с бандитским уклоном, но следовало признать, что если бы не было Красного то дела в северо-западном регионе продвигались бы еще хуже. «Возможно, — сдержно отозвался Красный, — делай все, что могу, и пускай барон не сомневается. Признаюсь, когда он мне позвонил, что ты выезжаешь, я был очень удивлен. Насколько я знаю, ты ведь занимаешься совершенно другой работой», — откровенно заулыбался Красный. И этой тоже красный с ударением на слове «этой» произнес Филат. Мне ставилась задача посодействовать тебе со сбором общака, если возникли какие-то трудности, а потом проводить денежки до Москвы. Понимаю. Не сверли меня так взглядом, я не в обиде. А встрече, Почему на дороге? Решил тебя встретить не в городе, а на дороге. А такую честь мы оказываем только самым именитым гостям неспокойно в городе, а с этими ребятами хоть как-то поспокойнее», кивнул он в сторону четырех молодцов, которые деликатно держались в сторонке. «Разве ты ходишь с охраной?» — попытался Филат изобразить на лице недоумение. «Не для себя же стараюсь, для московского гостя», — очень серьезно проговорил Красный. «От прежней любезности не осталось и следа. Вот это настоящее лицо смотрящего». Такого его боялись даже друзья. А то знаешь ли, и пристрелить могут, мне же потом ответ держать за чужие грешки. А ты, я смотрю, предусмотрительный. Стараюсь. Красный дружелюбно улыбался. Филат понял, что ему устроили тест на страх. Интересно было узнать смотрящему, как поведет себе в опасной ситуации представитель сходняка. «Тебе не стоило встречать меня на дороге», — слегка нахмурился Филат. «Нам могло не понравиться такое сопровождение. Взяли бы, да и пригрели гранатами». «Ну, так уж и сразу», — деланно обиделся Красный. «А потом я все-таки тебя немного знаю. Прежде чем что-то подобное выкинуть, ты не один раз проверишь. Если напугал, извини». Улыбка красного сделалась еще шире, и Филат понял, что шоу продолжается. Был в красном какой-то шарм, притягивающий к нему людей. Может быть, это ощущение возникало от веселости, которая словно наполняла все это существо. Филат никогда не видел лёшу без улыбки, но он никогда не забывал о деле и крепко дергал за ниточки, заставляя вращаться колесики криминального бизнеса но и этого ему было недостаточно. Красный любил смотреть на все собственными глазами, и на протяжении ночи в сопровождении одного или двух молодцов появлялся едва ли не во всех злачных местах Питера. Выпивал кружечку пива, со смехом проигрывал тысячу баксов и также весело отправлялся на следующую точку. Он любил говорить, что даже при отличной машине должен быть механик. Люди, знавшие Красного близко, полагали, что он не спал совсем, потому что днем он точно так же разъезжал по городу, встречался с людьми, выступал в качестве третийского судьи, а то самолично отправлялся на стрелку, чтобы учинить правду. Смотрящего Санкт-Петербурга прозвали «Красным совсем не за румяный щек».